Глава 7 я не удивился, когда мы подъехали к дому, возле которого вышли тогда с о б л е з у б ы й сыном. о л о в устремился к двери и позвонил, демонстрируя себя в профиль и анфас. После длительного разглядывания его впустили. Мы с Бертой оставались ждать в ООЗе. Но потом о л о в вышел в сопровождении незнакомого мне человека, на вид совершенно плоского и гибкого, как бумажная полоска. Казалось, он старался не обращать на себя лишнего внимания и оставаться невидимым. Даже руки его гнулись во всех направлениях. Человек сел вместе с нами в машину и поздоровался. Я с удивлением смотрел на его нос, подвижный как у зверька, несколько крошечных глаз, расположенных по окружности головы, и ушные отверстия, которые были повсюду. Очень редкий экземпляр. «Скейпи!» — сказал он мне почти шепотом, осторожно протягивая щупальцеподобную руку — и тут же отдергивая ее. Я посмотрел на Берту. Она кивнула и объяснила. «Мистер Скепи — первоклассный пилот и доставит нас по назначению». Пилот свернулся в трубочку, изображая почтение. Какое-то неприятное ощущение исходило от Скепи, от его маленьких, попеременно моргающих глазок, от настороженных ушных отверстий, внимающих каждому шороху. Мне на мгновение даже его стало жалко — Как громко должна была звучать для него окружающая жизнь. Но, видимо, Скепи привык. Он закутался в плащ и, прикрыв затылочные глаза, погрузился в оттирание от своего щупальца какого-то пятнышка. Я отодвинулся от него подальше. Не знаю, каким пилотом был Скепи, но противным он был ужасно. Оос подрулил к большой поляне, на которой стоял частный самолет, выведенный из ангара одним из саблезубых. Увидев меня, он сначала удивленно расширил глаза, а потом отвел их. Неужели ему было стыдно? Я усмехнулся, вспомнив пословицу «Глаза прячут мысли», а тут мысли прятали глаза. Скейпи выбрался из автомобиля и, неожиданно сильно дернув дверцу, распахнул ее. Мне ни разу не приходилось летать на маленьких самолетах, особенно с такими пилотами, но все же я храбро влез на заднее сиденье и крепко пристегнулся. о л о в с б е р т ы вели себя спокойно. Видимо, уже не первый раз летали со с к е п и Поэтому я успокоился тоже. Самолет быстро разбежался и плавно набирал высоту. Я вылез из-за своего кресла и стал смотреть вниз. Но вскоре мы набрали высоту и полетели над облаками, на которые смотреть было совсем неинтересно. Вернувшись мыслями к некто, я стал прокручивать в голове текст, который убедит его не задерживать доли Элизу и уверит, что я никуда не собираюсь убегать. Я пытался представить себе этого человека и не мог. Разве можно было в нашем мире сказать о ком-то хоть что-то определенное? Олаф с Бертой тихонько переговаривались. За шумом мотора я ничего не мог разобрать. Самолет начал снижение и, вскоре почти незаметно коснувшись земли, зашуршал колесами по аккуратно подстриженной полянке. Да, пилотом Скепи был действительно опытным. Похоже, что мы находились на чьей-то частной территории. «Выходи!» — сказала Берта. — И жди здесь. Они с о л о ф о м не оглядываясь, пошли по мощенной дорожке, ведущей в парк, и исчезли за деревьями, оставив меня с молчаливым скейпи. Я оглядывался по сторонам, а пилот протирал тряпочкой фюзеляж. Ни малейшего желания разговаривать с ним у меня не было. Мне казалось, это все равно, что расспрашивать яичницу, как рассчитать двойную допустимую гауха. Минут через десять из парка на той же самой дорожке появились две фигуры — показавшиеся мне поначалу крокодилами или варанами, из-за мощных удлиненных тел, почти прижатых к земле, и когтистых лап, упруго продвигавших их в нашу сторону. Увидев их, Скепи моментально скрючился так, что я сам с трудом различил его на фоне самолета, и попытался влезть обратно в кабину, но низкий хриплый голос остановил его на месте. — Куда полез, Скепи? Тебя хозяин ждет! При этих словах все тело пилота от страха завибрировало, а щупальца стали сплетаться и расплетаться. Парочка засмеялась над ним, полностью подтверждая мои догадки. Да, это были люди. Честно сказать, начиная с саблезубых, потом с кепи, а теперь этих двух красавцев, служащие некто представляли собой отборные экземпляры, довольно редко встречающиеся в повседневной жизни. Так каков был тогда их хозяин? «А ты тоже иди за нами!» Приказал тот, что больше был похож на варана, и поднял голову, поставив ее вертикально. На голове обнаружилось полулицо-полуморда с кожистым капюшоном, прикрывающим ярко-оранжевые глаза, полные ненависти ко всему сущему. «Как же он ходил и что видел, если смотрел все время в землю?» — дивился я, глядя, как ловко перебирая ногами, он побежал по дорожке, по пути умудряясь подталкивать с к е п и «Да за такого даже Сесиль не выйдет замуж!» Я посмотрел на второго сопровождающего, который двигался рядом со мной, достигая мне талий. Его отталкивающего вида спина, бугрящаяся наростами, была покрыта слизью и как бы предупреждала «не тронь меня». А лицо, действительно похожее на морду крокодила, только короче, было оснащено длинными клыками. Это даже был уже не человек не рептилий, а черт знает что. Однако он еще и говорил». Рядом с ним я почувствовал себя неописуемым красавцем. По затейливо з а к р у ч е н н ы е д о р о ж к и п р о л е г а ю щ и е между высокими старыми деревьями, мы прошествовали к небольшой площади, на которой были разбиты клумбы с красивыми цветами и стояли скамейки с тентами, прикрывающими от солнца. Здесь мои провожатые оставили меня одного, утащив продолжавшего трястись от страха скепи за собой и велев ждать. Я сел на скамейку, и стал любоваться искусно подобранными цветами, составлявшими своеобразную живую картину, привлекавшую множество пчел и мотыльков. Солнце так ярко светило, воздух был так наполнен цветочными ароматами, что я даже не заметил, как на одной из пяти дорожек, выходящих к центральной клумбе из-за аккуратно постриженных кустов, появился человек. Он стоял против солнца, и я не сразу различил его фигуру. То есть у него не было фигуры как таковой, чтобы можно было описать ее даже приблизительно. Сначала я подумал, что это садовник, пришедший поухаживать за своими цветами, потому что у него была лейка, из которой он любовно полил какую-то лиану, растущую под кустом. Но, отставив лейку в сторону, человек направился ко мне. На всякий случай я постарался изобразить улыбку и встал ему навстречу. «Здравствуй, Генри!» — раздался его голос — «Средний такой, невысокий г и ненизкий, с легкой металлической нотой». «Здравствуйте, не знаю, к сожалению, вашего имени», — отозвался я. «Не надо никакого имени. Мне нравится, как ты называешь меня некто. Это звучит загадочно», — ответил он, переместившись так, что закрыл от меня солнце так, что я смог его разглядеть. «Волосы у меня встали дыбом». Такого монстра даже я не видел, несмотря на то, что работал в институте, изучавшем видовое многообразие людей. Он не был страшен в полном смысле этого слова, но в нем было очень мало от а а м а н а так же, как и от известных мне видов людей. Он весь состоял из панциря, даже глаза были как будто панцирные, на них не было видно зрачков. Однако он прекрасно видел, потому что спросил. «Что, Генри, ты удивлен?» а уж как я удивлен всю свою жизнь, сказать невозможно. н а в е р н о теперь ты понимаешь, почему я все это затеял. Надоело сидеть в этой шкуре. Хочу быть как Аман. И меня теперь ничто не остановит. Металл в его голосе усилился. Я продолжал разглядывать его, удивляясь, как он мог двигаться, будучи полностью забронированным. Потом заметил, что все четыре сочленения его рук имеют мелкозернистую структуру кожи, а значит, и другие характеристики. Сбоку некто был около полуметра шириной, с резко изогнутым назад и вперед корпусом, с горбом, значительно возвышавшимся над головой, которая скорее находилась на груди. А то, что спереди казалось ногами, на самом деле напоминало двух с о р о к а н о ж е к мерно перемещающих своего хозяина в любом направлении. — Даже Скепи показался мне сейчас красавчиком, а уж о себе и говорить нечего. — Вы любите цветы? — спросил я. Некто держался рядом, не давая разглядеть его спину. — По-моему, здесь очень красиво. Лицо некто переместилось на бок, глядя на меня выпуклыми, без зрачков глазами. — Люблю цветы, люблю природу. Человечество ненавижу, равно как Амана, который злобно смеется на небесах над одураченными им простаками, несущими последние деньги в его церкви. Где его хваленая любовь к людям? Где его милосердие? «Почему он не превратит меня в человека и не даст мне прозреть? Разве я хуже его подружки? Зачем Бог вообще тогда послал его на землю?» «Вы верите в эти легенды?» — спросил я его. «Ведь никто не видел реального исцеления от родства. Все случаи, описываемые в священных книгах, не в счет, потому что произошли давно, до изобретения фотографий. Я думал об этом и уверен, что Аман действительно может сделать все, что угодно». потому что если существуют такие, как я, то должны быть и противоположности. В этом мире случается всякое. Представь себе, если бы ты выглядел как Аман, — доверительно сказал он мне. Что бы ты делал? Мне пришлось подумать, прежде чем ответить. Если бы я только выглядел как Аман, не будучи им, я бы прятался. Вот — Вот-вот, — загадочно сказал некто. Мы вышли на восьмиугольную площадку, которая оказалась лифтом, и подняла нас на верхнюю ступень лестницы. Вероятно, хозяину нелегко было подниматься по ступенькам. Наверху уже стояли его верные слуги вместе со Скейпи. Увидев его, они дружно прижались к земле и, изгибаясь, подползли ближе. «Хозяин, вот Скейпи! Мы его привели!» В хриплом голосе крокодила звучали л и с т и в ы е нотки. «И чего они так боятся хозяина?» — подумал я. «Дональд!» — обратился некто к человеку-варану. «Проводи Генри в кабинет. А ты, Хокон, сейчас расскажешь мне кое-что. Идите!» — сказал он повелительно, сделав движение рукой в сторону красивого просторного дома с колоннами. Дональд быстро пошел в сторону дома. Казалось, он старался уйти подальше от оставшихся позади хозяина Хокона и Скейпи. Я поспешил за ним, ощущая спиной, что сейчас что-то произойдет. И я не ошибся. Внезапно сзади раздался невыносимый высокий виск. «Это убивают с к е п и подумал я, чувствуя, как ноги несут меня быстрее. Почти на самом входе я догнал Дональда, который, по идее, должен был сопровождать меня, и мы вдвоем ворвались внутрь. Я подошел к окну и стал смотреть сквозь кружевные шторы. К моему удивлению, это визжал не с к е п и а хокон, которого некто свалил на землю и теперь выворачивал ему из сустава руку, при этом что-то размеренно говоря, завывающему от боли крокодилу. Скейпи я почти не видел, он так сплющился, что почти исчез. В довершении всего некто схватил дубину и хорошенько избил Хокона, а потом проехался по нему своими сороконожками так, что на земле осталось лежать что-то плоское и слабо трепещущее. Все это время Дональд дрожал за диваном, видимо, молясь, чтобы хозяин а не вспомнил также и о нем. Наверное, они в чем-то провинились перед ним. Я увидел, как некто направляется ко входу в дом и сказал об этом Дональду. Тот быстро выскочил из-за дивана и помчался в боковую комнату, махнув мне мощные лапы с растопыренными когтями. Едва мы успели войти в кабинет, как на бешеной скорости туда ворвался хозяин и повернулся к варану, который под его взглядом настолько вжался в пол, что стал напоминать коврик. Даже меня охватил некий трепет, хоть я и был тут ни при чем. — Ты думаешь, что можешь распоряжаться здесь вместо меня? — металлическим голосом спросил некто у Дональда. — Нет, хозяин, простите, хозяин, это не я, это Хокон. — А я ему говорил, что хозяин будет ругать, а он не послушал. В продолжение этой тирады некто скалой нависал над беднягой, который, не поднимая головы, жалко трясся у его ног. Потом одна из его рук развернулась, и он с силой вдавил Дональда в пол лицом, а потом поставил на него свою гусеницу и произнес. — Каждый должен знать свое место. Ты дышишь благодаря моей великой милости. Если ты еще раз попробуешь даже косо посмотреть в сторону моего пилота, я порву тебя, как к о ф е н а Запомни, Скепи — мой пилот. И только я буду учить его разуму. И только я убью его, когда захочу. Да и тебя вместе с ним. Я видел, как дергался под его рукой Дональд, не в состоянии даже вдохнуть воздух. Я весь напрягся вместе с ним, глядя на его мучения, но влезать в их разборки п о о с т е р е к с я надеясь, что это скоро кончится. И это закончилось, как только человек-варан перестал двигаться. Может быть, он даже задохнулся. Хозяин убрал руку с обмякшего тела и любезно указал мне на кресло, стоявшее в углу. У меня было очень неприятное ощущение от всего произошедшего. Я весь покрылся потом и почувствовал тошноту. Дональд не шевелился. «Ты о чем-то хотел попросить меня, Генри?» — спросил некто, устраиваясь на кресле, явно специально изготовленном на заказ под его фигуру. Я едва вспомнил о том, что пришел просить отпустить Лизу. Неужели ей тоже довелось увидеть столь ужасающие картины? «Да, я хотел просить вас отпустить домой мою невесту Лизу. У вас нет резона задерживать ее, так как я не хочу сообщать в полицию о том, что видел в доме Чарльза». А тем более я не собираюсь убегать, потому что работа, которой мы с о л о ф о м сейчас занимаемся, очень меня увлекает. Я не меньше вашего заинтересован в благополучном исходе дела. У нас все для этого есть. Некто слушал меня, не перебивая, и было совсем непонятно, понимает он меня или нет. На его панцирном лице навсегда застыло выражение холодного недовольства. «Я имею еще одну просьбу». «Дать нам хотя бы еще одного человека в помощь, а то много будет мелкой работы с классификациями, которые могут нас отвлечь от главного». Я говорил быстро, мой голос дрожал от волнения и ожидания отказа. Я уже понимал, что если некто скажет «нет», то ничего с этим не поделать. «То есть ты утверждаешь, что никаких дел с полицией у тебя не было, нет и не будет?» В моей голове вихрем пронеслись мысли о х е н д и Киппере, ш а р к и и г р е г и с и и о том, не успел ли настучать кузен Берты, что я был в полиции. Но я честным голосом ответил. «Нет, никогда не имел дела с полицией. Не имею сейчас и не буду иметь впоследствии». «Ты врешь, Генри», — сказал некто металлическим голосом. Я моментально представил себя расплющенным на полу рядом с Дональдом. «Нет, я не вру». постарался ее сказать как можно увереннее. «Ты не можешь отвечать за будущее. Как ты смеешь утверждать, что не будешь иметь дел с полицией? Мало ли что может случиться!» Тут он засмеялся. Лучше бы он не смеялся, потому что у меня начался приступ дрожания, как у Скепи. Мне показалось, что он все знает, и мне конец. «Вы правы», — тихо отвечал я этому правдолюбцу. «Никто не знает, что будет завтра». «То-то же!» — удовлетворенно сказал он, любовно проведя страшной рукой по своему панцирному горбу. «Ладно, Генри, я склонен поверить тебе и думаю, что действительно отпущу мисс Лизу домой. Только это никак не должно сказаться на вашей работе. Сначала дело, а потом любовь. Встань, иди вперед по этому коридору. Там найдешь свою невесту». Он снова засмеялся, как будто кто-то постучал по ведру, и пристально смотрел на меня своими панцирными глазами, пока я не вышел из комнаты. Идя по коридору, я поражался царившей кругом изысканной роскошью. Здесь не было ничего яркого или вычурного. Однотонные стены, покрытые шелковыми обоями, дорогие картины религиозного содержания, изображающие сцены из жизни а а м а н а резные двери с тончайшими пластинками золота, выложенными в виде ромбов, внутри каждого из которых был знак Солара. Надо же, сам говорил, что ненавидит Амана, а картины на стенах утверждают обратное. Прямо передо мной появилась заветная дверь, которую я тихонько толкнул. Первое, что я увидел, было кресло с высокой спинкой, стоящее у открытого окна, в котором кто-то сидел. — Лиза! — позвал я, ожидая, как она бросится мне на шею со слезами счастья. В ответ мне было молчание. Может быть, она уснула? подумал я, подходя ближе и заглядывая в кресло. Там сидела женщина. Но это была не Лиза. Эта женщина была в полтора раза толще моей невесты, с редкими волосами и покрытая складками вздувшейся кожи так, что они почти скрыли черты лица. Невозможно было разобрать, есть ли у нее глаза. К тому же она явно была старше Лизы. — Генри, — раздался тусклый голос из кресла. «Лиза — Лиза? Я был в шоке. «Что он с тобой сделал?» «Ничего». Я взял себя в руки. «Я пришел забрать тебя и отвезти в родительский дом». «Спасибо». С трудом вытащив ее из кресла, я ужаснулся еще больше. Сесиль теперь здорово выигрывала по сравнению с сестрой. Но я любил Лизу не за внешнюю красоту, а за внутреннюю. «Лиза, ты не сердишься на меня? Я не смог забрать тебя раньше. Я и сам не на свободе сейчас». Потом я все-все тебе расскажу. Только верь, что я люблю тебя и сделаю все, чтобы ты была счастлива». Эти высокие мужские слова, обычно абсолютно ничего не значащие и выражающие момент эмоционального всплеска, который быстро забывается, для меня имели гораздо более глубокое значение. Я не понимал, что стало с Лизой, и был просто в ярости. Мне казалось, что некто что-то сделал с Лизой, изуродовал ее, как и всех, кто входил с ним в соприкосновение. Мы вышли из комнаты. Мне пришлось поддерживать Лизу, настолько она была слаба. На всем пути до выхода мы никого не встретили и спустились вниз к площадке, где я в последний раз видел избитого хокона из Кейпи. На красивой мозаичной плитке не осталось даже следов крови. Все было тщательно вымыто и влажно блестело. Я не знал, как пользоваться хозяйским лифтом, поэтому мы пошли потихоньку вниз по лестнице. Ни на один из моих вопросов Лиза не отвечала, и я оставил все попытки. Одновременно во мне проснулся страх, что все кончено, и наши отношения никогда не вернутся в прежнее русло. А ведь Лиза — это все, что у меня было. Было ясно. Она в глубокой обиде на меня, и все случившееся. Интересно, видела ли она себя в зеркало? Может быть, это стресс включил в работу какой-то семейный ген? Я вспоминал всех женщин в ее семье. В большей или меньшей степени все они были друг на друга похожи. Вот мы уже на летном поле, где стоял самолет, возле которого находились о л о в Берта и Скепи, ожидающие нас. Когда мы подошли ближе, то я увидел, как изменилось в лице Берта, как нервно задергал плечом о л о в Но они ничего не сказали. Мы уже были в самолете, когда на летном поле появился открытый автомобиль, который вел приземистый человек, едва возвышающийся за рулем. Позади него сидел некто. Я выбрался из самолета. У меня внутри все клокотало от ненависти к этому двойному чудовищу, ужасному снаружи и внутри. Автомобиль остановился. «Что вы сделали с Лизой?» — грозно спросил я, расправив плечи, и понимая, что такие вопросы могут стоить мне здоровья. — А что с ней такого? — удивился некто. — Она... она стала ужасна, потеряла свою красоту и изменилась до неузнаваемости. Вы мучили ее? Издевались? Били? «Ха -ха -ха -ха — сказал некто и повернул свое лицо вокруг оси, как бы приглашая присоединиться к его веселью. — Что смешного? — спросил я. Его смех ввел меня в некоторое замешательство. Я увидел, как Скепи, Берта и о л о в смотрят через иллюминаторы, ожидая, чем все это закончится. «Она сама сделала себя такой, неужели не ясно? Тоже мне, ученый!» Махнул он на меня рукой. «Поехали!» — приказал он водителю, который быстро развернул машину и уехал. Я смотрел им вслед, пока автомобиль не исчез среди деревьев. «О чем вы говорили?» — спросила Берта. «Да так...» «О погоде», — ответил я, пытаясь разгадать смысл слов некто. Так же мягко и легко самолет оторвался от лужайки и взмыл в небо. Теперь мне уже не было страшно лететь со Скейпи, ведь со мной была Лиза, которая скоро будет дома. А значит, одна задача уже решена. «Скейпи», — обратился я к пилоту с вопросом, который давно крутился у меня на языке. «А что с Дональдом и Хоконом? Он их убил?» При этом в опросе Скепи весь затрясся, и самолет нырнул вниз. «Не отвлекай его!» — закричали на меня Олаф с Бертой. «Что ты лезешь не в свои дела?» «Ладно, забыли», — отозвался я. Мне не хотелось поднимать этот вопрос перед Лизой. Я повернулся к ней и, погладив ее руку, сказал. «Скоро ты будешь дома. Соскучилась?» Она убрала руку подальше и отвернулась. Я увидел усмешку на губах Берты. «Чертова дура!» Внезапно разозлился я на нее. Ей наплевать, что другие страдают. Самолет приземлился, и тем же путем, как попали сюда, мы вернулись назад. Сначала отвезли Скепи, который теперь сам отодвинулся от меня подальше. Потом отправились к дому Лизы. Признаюсь честно, чем ближе мы подъезжали, тем больше я нервничал. Лиза же оставалась ко всему безучастной. Вот и ее дом. Отец, как и раньше, курил свою трубку у входа. Увидев нас, вышедших из машины, он вскочил и бросился к калитке. — Генри, как дела? Слышно ли что-то о Лизе? Он даже не смотрел на дочь. — Мистер Лафор, вот Лиза, мне удалось освободить ее. — Лиза? — он отступил назад. — Господи, что с тобой, доченька? — Все хорошо, папа, пошли в дом, — сказала Лиза и, не оборачиваясь, пошла к двери. Ее отец посмотрел на меня, на Лизу, пожал плечами и отправился вслед за ней. Я провожал их взглядом, пока за ними не закрылась дверь. Казалось, что это закрылась дверь за моим счастливым прошлым, которое уже никогда не вернется. «Генри, ну что ты там застрял?» — крикнул о л о в из окна Оза, и я побрел назад, еще не веря, что все могло так кончиться. Входная дверь в доме Лизы распахнулась, и оттуда разъяренной тигрицей выскочила ее мать. «Генри, стой!» — требовательно закричала она мне. Я остановился, не ожидая ничего хорошего. Лизина мать приблизилась и, больно схватив меня за руку, стала кричать прямо в лицо. «Ты подлый негодяй! Ты трус и мерзавец! Из-за тебя наша девочка превратилась в чудовище! Как теперь ей жить? Будь ты проклят, Генри р а н е р и никогда больше не появляйся на этом пороге!» Она оттолкнула меня и бросилась назад в дом. Я не успел сказать и с л о в а в свое оправдание, остолбенев от ее нападения. «Генри... Берта оказалась рядом со мной. — Не расстраивайся, все успокоится, и вы снова помиритесь. Поехали домой. Я покорно сел в машину, и мы отправились в дом Берты и Олафа, который теперь стал и моим.